5. Мокрая ярмарка, как ей и полагалось, расположилась среди проталин, луж и побуревшего снега. По всему старому Амао кособочились уютные дощатые времянки, ломились от самого разнообразного хлама. В большинстве из них можно было купить съестное или выпивку, от редкостей дальних стран до оомекской колодезной браги. Встречались опасные диковинки и полная ерунда. За углом продавали небольшие плетеные клетки для еремайских мышей. Животные, будучи сытыми и ухоженными, ярко светились в темноте. Их следовало кормить неверским зерном и расчесывать гребнем на длинной рукоятке. В противном случае владелец не досчитывался пальца. Клетки светились даже после того, как толстую расчесанную мышь выпускали на волю. Принцесса, четверка Бицару и драконья жена остановились по щиколотку в талой воде как раз напротив ларька с такими клетками. Вместо мышей местные умельцы поместили внутрь засушенные цветы, неотшлифованные самоцветы или зеленые кислые груши. Хэт протянула тощему старику-торговцу в рыбачьем плаще, открытую ладонь, медленно вытянув пальцы, как грациозные осторожные паучьи ножки. Тот быстро поставил на нее клетку, мерцающую, будто звезда. Принцесса спрятала игрушку, но прежде чем она успела достать плотву, темно-коричневая ручка безукоризненной формы с вызолоченными ноготками уронила в ладонь торговца монету-кость. Жена Амао Поцеловала Хэд в щеку, мимолетно прикоснувшись губами, отвернулась и скрылась в толпе. Принцесса скептически поглядела вслед и покосилась на спутников. Те делали вид, что все еще рассматривают светильники. «Проклятые блестящие штуковины!» К прилавку нахально оттолкнув Алисию, прорвался с криком невысокий сидеющий дядька в неопрятной шубе. Ко мне едва купил, соседи незванно шастают. На мышь, говорят, посмотреть, которая убежала. Чаю не пьют, пирогов не едят, все на клетку пялятся. В холода печь гномов выменил Да так ее и не затопил. Сижу на светильник чудной таращись. Тетка померла, тогда же на кладбище не сходил. Старик-торговец покрутил у виска пальцем, заклиная Шушинов в голове недовольного. Но тот не отставал. Продолжать рассматривать чудеса стало невозможным. Алисия углядела по соседству избушку с роскошными фолиантами в обложках из панцирей монстров. Объявление над прилавком обещало, попытаясь некто книгу украсть или зачитать, навестит его дух существа, пожертвователя переплета и доходчиво объяснит смысл частной собственности. Штиллер открыл одну увесистую инкунабулу и убедился, что ее страницы пусты. Но недоумение ключника быстро разъяснилось. Жители Амао охотно вели дневники, записывали рецепты целебных мазей и отваров, советы пожилых родственников, забавные оговорки малышей, словом, все, что хотелось передать правнукам, не потратив личной магии. Во многих домах хранилось до полусотни таких фолиантов, монументальных и не слишком. Ведьма с внимательным взглядом и легким еремайским выговором выложила на прилавок небольшие книжечки. Сплетенные воедино грифоньим волосом, с тонкими страницами, украшенные высушенными колосками из невера, они ласково и настойчиво уговаривали написать строчку-другую. «Лучше бы в рифму». Штеллер задумался о том, не пора ли набросать план путевых заметок, которые он давным-давно обещал понедельнику. «Закрой! Не мучай!» Из-под локтя Алисии, внимательно изучающей узор на закладке, вывернулся тот же настырный покупатель клеток светильников. «Прочь!» — вскричал он, — «пока всех шушунов не растеряли! Я недавно купил тут простой свиток для хозяйства!» и думаю теперь, что бы туда записать. Страницы смотрят и ждут. Даже во сне передо мной теперь жадные листы, и ни одной мысли, чтобы их насытить. Все больше распаляясь, недовольный подступил к настороженно наблюдающей торговке с воплем «Отвести бы тебя на площадь резчиков, проклятая ведьма!» «Полегче, э, уважаемый, на вкус ключника». Крикуну следовало напомнить о приличиях, раз уж он перешел от жалоб на товар к грубостям по отношению к его хозяйке. «Записная книжка уж точно не злодей!» «Злодей!» — с надрывом возразил недовольный, хлопая себя по карманам и роняя мелкую платву. И проревел, размахивая руками и тыкая пальцами в расположенные поблизости ларьки. — В каждой покупке таится угроза. Любая несет роковые перемены. Например, вилка, — невинно заметила Бретта, заметив неподалеку лавку столового серебра. — Вилкой! — патетически подхватил Крикун. — Естся совершенно по-другому. К ней в пару бросится нож, оружие! Женщина за прилавком покачала головой и стала прятать товар. «Колокольчики!» — разгневанный ткнул пальцем в лавку напротив. «Как их звуки действуют на наших детей!» «Малыши становятся нервными и слабыми от звона!» «Зеркала!» — он указал рукой избушку в отдалении. «В каждом из них отражаешься по-разному. Предательские штуки никогда не показывают нас такими, какие мы есть. Драгоценности, банты и шляпки...» Недовольный раздувался. Вокруг него образовалось пустое место, наполненное кислым душком ненависти. «Покупающий фальшивки, опасную мишуру, когда-нибудь окажется погребенным под ней, растеряет личное могущество на заботу о вещах, которые ему по сути не требуются!» По окончании фразы гневливого расперло уже во всю улицу. Багровые щеки болтались над прилавком дрессировщика-кузнечиков, а зад упирался в перец и соль, где уже опрокинулся десяток пахучих шкатулок. Бретта пожала плечами, между ее пальцев блеснули лезвия, но наемница медлила. Что-то нелепо убедительное было в словах безумца. Останавливала еще и мысль о том, что в чужой дом со своим шушуном не ходят. Алисия выглядывала из-за спины Бартоломеева. Тот без всякого выражения наблюдал за происходящим. Штеллер тоже не торопился, но знал совершенно точно, если наглец ударит ведьму-книжницу или иначе обидит струхнувших продавцов, придется сразиться с ним. Но тут с неба упал дракон. Чудовище вонзило когти в бока распухшего от гнева горожанина. Тот завизжал, выпустил облачко газа с запахом тухлых яиц и присмирел. — Это они! — захныкал он, указывая на онемевшего от возмущения Штиллера и компанию. — Чужаки! Ходят, везде свой нос суют, провоцируют на площадь резчиков их! Дракон подхватил жертву в когти поудобней и полетел прочь. Над разноцветной башенкой ратуши он быстро снизился, потом снова взмыл воздух, забил крыльями и скрылся в тумане над дворцовой скалой. — Ух ты! — первой опомнилась Бретта и несколько раз громко хлопнула в ладоши. — А Мао неотвратим! «Но что тут было за распухшее безобразие?» Хухил, демон недовольства», — прокашлившись, объяснила ведьма-книжница. «Лучше и не пытаться его остановить. Еще немного, и тут бы камня на камне не осталось». «Но вы ошибаетесь, его схватил не Амао, а другой дракон». «Другой дракон!» Приятели усмехнулись, но торговка оставалась невозмутимой. Странно, о других драконах никому не известно, сухо заметила Алисия, уверенная, что над нею издеваются на местный лад. В столице тоже была, например, традиция убеждать приезжих поорать и попрыгать перед слепой рыбой, чтобы привлечь ее внимание. Они то мол не войдешь. Доверчивые надрывались по полчаса, горестно убеждаясь в том, что рыба еще и глухая пока один из завсегдатов не открывал дверь толчком. «Людям трудно отличить одного дракона от другого», доброжелательно объяснила женщина, подбирая свалившиеся в грязь пергаменты. Штиллер и Бретта переглянулись в сомнениях. «Но все драконы служат Амао?» «Можно и так сказать», последовал уклончивый ответ. «А, наши собираются». Принцесса ткнула пальцем в пустоту. Один из прохожих споткнулся на ровном месте, но не упал, а поспешно свернул в переулок, вытирая пот с побледневшего лица. «Ладно, вы резвитесь, а я...» И королевская невеста, не договорив, пропала в толпе. Вся четверка, не сговариваясь, одновременно выдохнула с облегчением. Даже ключник. А что с ним теперь будет, с демоном-хулиганом? Вдруг заинтересовался Рен. Он понял, что никогда не видел, как в чужих краях поступают с нарушителями порядка. В Мехине их выгоняли из города. Вернуться тайком можно было и не пытаться. Дорогу найти попросту не удавалось. Книжница хмурилась, не глядя на любопытных чужаков. Многие страницы и свитки помялись во время демонического инцидента. Их надлежало привести в порядок. Отсекут ему на площади резчиков что-нибудь и отправят в ад, где демонам и место. Вот и все. А вы что бы посоветовали? После полудня наемники и компания отдали должное здешнему прославленному густому супу из шести сортов мяса — Грифонятина. Единственный мускул морского слона, кольца буролесского червя, черная ночеградская курятина, брюква-людоед и копченая бродячая нога. Они выложили на стол покупки и стали рассматривать, размышляя, годится это в подарок невесте или нет. «Удавка?» Ткнув пальцем в замысловатый шнурок цвета омегского молочного источника, брезгливо спросила Бретта. Она скорее подарок жениху. К тому же такие полезные вещи дарить, дурной тон, ты бы еще сковородку. Тебя демон недовольство проклял? Церемонно возмутилась Алисия. Мне как раз очень нравятся ярмарки. Неплохие вещи идут за бесценок. И она отстегнула от сапога крошечную новенькую пряжку-амулет непромокаемости. Это не удавка, а поясок на платье. Хозяин убеждал меня, что он идеально подойдет. Ярмарка ей понравилась. Бретта озабоченно поправляла невидимые под одеждой лезвия. Казнь тебе тоже показалась занимательной? В Амауа казнили преступников. Случалось такое нечасто, поскольку гвардия и наемники не ставили своей целью поймать нарушителей закона живыми. Обычно злодей терял всю присущую ему личную магию, Поединке с королевскими солдатами, либо благоразумно уклонялся от боя, сбегал в боролесье и сотню лет оттуда носу не казал. Но уж если враг сдавался на милость победителя, тогда его казнили. Штиллер рассказал друзьям, что в Старом мире казнь обязательно означала необратимую смерть. Ясно, что народ считал такое наказание неприемлемым но ничего лучшего придумать не мог. Если книги господина Понедельника не лгали, то в виде альтернативы разбойников и вымогателей запирали в башнях, кормили скупо, заставляли выполнять грязную работу, а также играть друг с другом в мяч. И надеялись, что впоследствии страх повторения такого ужасного наказания заставит злодеев чтить закон. Функционировала такая пенитенциарная система? Вероятно. Иначе к чему бы старомирцам строить больше и больше башен? Чародеям требовались мотивы посерьезней, чтобы не взорваться, Значит, их казнили. Колдуны-специалисты, воспитанные и обученные лично мастером Ю, первым палачом, отсекали виновным самое разнообразное – смотря по степени тяжести преступления, образу жизни нарушителя закона, изредка согласно причуде короля. Сегодняшнему злодею, гному-ювелиру, умышленно сбывавшему камни с начальными признаками сапфировой немочи, отсекли его семейное имя. После экзекуции бедняга стал формально и фактически сиротой, что в его бронже гарантировало разорение усугубляла тяжесть наказания еще и таинственная драма гномок бездетность. Если одной удавалось забеременеть, выносить и родить, тогда возникала совершенно уникальная связь между матерью и младенцем. Тот вырастал нет не смешным, заслуживающим сочувствия маменькиным сынком, а вполне самостоятельным, харизматичным и продувным типом, как все мужчины этого рода торговцев и мастеров способных позолотить усики за осом-убийцам на лету, но маму уважал и чтил как единственное доброе божество. А впрочем, неясно, какие они вырастали, гномы. Кто их поймет? Высокомерных ребятишек, для пущего чувства превосходства, придумавших тайное наречие код, состоящее из цоканья языком и щелчков пальцами. Любой негном, утверждающий, что понимает фокус с внутриклановым совместным мышлением, просто врет. Или не просто, а с корыстным умыслом. Так что сейчас в одном из трактиров города Амао сидел терзаемый непривычным одиночеством гном, зализывал душевную рану и думал о своей потерянной маме. После удара палача он пропал для своего семейства. Будто и не был никогда, а вздумай заглянуть в гости был бы встречен как чужак. Но много лет честного труда, и семейное имя вырастало снова. Любопытно! Бретта проглотила остатки Эля в кружке и постучала по столу, требуя добавки, что отрезали нашему знакомому демону, ну, который восстал из ада нестой ноги. Хвост! Безапелляционно прогремел Хик, усаживаясь рядом и приказывая подать то же, что пили остальные. Без хвоста его приятели засмеют, и пока новым не обзаведется, Вамао ни ногой. Трактирщик с почтением поставил перед гостем огромную кружку. В ней можно было утопить небольшого смирного волколака. Хик, вопреки обыкновению, не пытался казаться меньше, чем был, не извинялся за проседающие под ним стулья и вообще вел себя как собственный старший брат. Четверка ошеломленно пялилась на товарища. На Хигге была красная мантия палача. «Плохо, очень плохо!» промолвил Хиг, отхлебнув из кружки. Трактирщик вздрогнул и набрал побольше воздуха, чтобы извиниться. Но великан, тяжко вздохнув, снова спрятал хмурое лицо в кружке. Очевидно, некачество напитка послужило причиной его дурного настроения, и хозяин заведения с кривоватой ухмылкой побежал распорядиться насчет ужина. Никогда не приходилось казнить двоих за один день. Хик тычком отодвинул пустую кружку. Мастер Ю говорит, более одной казни, уже массовая иксокуция, И где практикуются такие вещи, там вскоре случится много нехорошего. Примерно так, просветлев, завершил он. И набросился на принесенную похлебку, как на врага, целиком состоящего из хитроумных загадок. Остальные подсели поближе. Хик, я и не знала, что ты палач. И мастер Ю тоже. А Секира? У палачей рассказывают... «Всегда с собой орудие справедливого возмездия!» «Тофна!» — прилежно работая ложкой, согласился он с Бреттой. шабой!» «Нет, не покажу! К чему народ пугать!» Девушка, уже приготовившаяся задать следующий вопрос, закрыла рот и разочарованно пожала плечами. Хик еще не добрался до дна тарелки, а у Бретты уже созрел новый повод для любопытства куда из саней пропал. — Почему пропал? Хик отложил ложку и с усмешкой поглядел на приятелей. — Мы с Дей давно сбежать хотели. Но старик ревнив. — Дракон? — Ага. Не поверили же вы всерьез, что Хэт ее проглотила? Неужто так и подумали? И к лучшему. Великан, довольно ухмыляясь, выслушал рассказ Бретте. Но когда та добралась до поцелуя подружки-блондинки, снова нахмурился. В щеку! Четверка закивала, как один человек. Хик раздраженно отодвинул недоеденный суп. На побережье, где бурый лес спускается прямо в воду, принято целовать охотницу, отправляющуюся за добычей в сезон безумных корней, когда мертвецы покидают свои могилы потому что та почти неизбежно окажется тоже среди мхов и грибниц. Что вы знаете о поцелуях?» Свирепо поинтересовался наемник. Четверо недоуменно переглянулись. Алисия размышляла, не сказать ли друзьям, что пыталась поцелуями вернуть к жизни Барча. Многими, для усиления эффекта. Так, согласно старомирским преданиям, следовало лечить отравленных и укушенных змеями тоже. Да что там, она и дальше бы пошла, но не добилась необходимого ответа. «Я читал», — нарушил молчание Штиллер, «как некий старомерец выдал своего учителя тем, что поцеловал его в толпе на глазах у преследователей». Хик покопался у себя в макушке с усердием золотоискателя, затем помотал головой. Ускользнувшая мысль, прямо-таки осязаемая, выплескивалась у него из горестно опущенных глаз. «Ладно, шушун с ними, с поцелуями. Что еще на ярмарке покупали, продавали?» Вспомнить оказалось непросто, но не потому, что ничего любопытного не встретилось, а от того, что необычных вещей было слишком много, чтобы не перемешаться в памяти подобно тому, как среди многочисленных острот бродячих актеров вспоминается лишь последняя шутка. Возможно, самым забавным был эльф, торговец с темами для размышлений. Его палатка располагалась на шатком мостике над ручьем. Идея, которую он предлагал на продажу, заключалась в том, что существа с большим, чем у эльфа мозгом, не способны разумно мыслить. Многочисленные спорщики – грозились сбросить времянку торговца в воду. Тот истошно вопил, что такое варварство будет финальным доказательством его правоты. А ведь верно, если маленькому эльфу головы на раздумье хватает, значит у большеголовых в черепушке воздух, мусор и тролльи-экскременты. Один за другим крикливые ругатели отправлялись по своим делам, а у палатки все спорили, позабыв заплатить за тему. Вскоре беседа перешла на совсем маленьких существ, вроде еремайских боевых мух. А они как? Нормально, отвечал сердитый торговец. Тех шушунов, которые держатся за руки у нас в головах, у мух, конечно, мало. Но те сцепляются не только руками, но и ногами, а также прочими частями тел, о которых вы, тупые громадины, увы, никакого понятия не имеете потому что примитивны, как хлебные корки. В итоге спорщики выдали крикливому эльфу по полплатвы, по лещу без замаха и разошлись в задумчивости. Чем еще смешным торговали? Сплетнями, например. В городе разузнали о величайшей мастерице и о заказе Амао. Понятное дело, насторожились. Всем известно, что вампирам платья не нужны, Метаморфы могли себе отрастить что угодно, от сорочки до рыцарских лад. По самой высокой цене предлагалась история о том, что замуж выходила не принцесса, а буралесский червь-оборотень или одна из отвергнутых жен дракона. Платье же должно было служить для отвода глаз влюбленного короля. Разумеется, такое никто не купил. «Сплетник, вероятнее всего, уже лежит в лавке целителя». На полочке с пометкой «Странные бесформенные штуки», необъяснимо потерявшие все жизненные соки и напоминающие лягушек, уснувших на рельсах. Хохотнув так, что у сидящих за соседним столом слетели шляпы, заметил Хик. Он все время оглядывался и высматривал кого-то среди гостей. «Эк, его дракон прихватил! Не отпускает!» «Кого?» — не понял Штиллер». Друга моего. Нет, пора, не дождусь. Да и вам засиживаться нечего. В переулках говорят, бешеные лисы носятся. Поостерегитесь.